«Ари, Храпугина! Просто работать нет возможности!» — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании представительницей. Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально в полголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома,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 Так вот, как стал быть, товарищи, будем говорить на чистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещание некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета совета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища Тверзина как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется,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 Выкрикивала Храпугина бессмысленное прозвище, которое она давала делегатке в разгаре спора. «Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет!» — возмущалась дворничка. «Не связывайся, Фатима! Сама за себя постою! Перестань, да Храпугина! Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь! Замолчи, — говорила, — а то немедленно сдам тебя органом! Не дожидаешься, когда тебя на самогоне накроют из-за содержания притона!»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 Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению припроводительной бумаги. «За товарищем Деминой из совета пролетка придет», — сказала Галиулина. «Товарищ Демина добрый человек. Я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор. Перевезем твою больную». «Я не о том. Я только об уголке, где можно было бы написать направление».